Но все русские народники сознавали неправду в своей жизни. Настоящий человек, человек, не подавленный чувством вины, грехом эксплуатации своих братьев, есть трудовой человек, человек из народа. Культура сама по себе не есть оправдание жизни. Она куплена слишком дорогой ценой порабощения народа. Народничество нередко бывало враждебно культуре и во всяком случае восставало против культура поклонства. Народничество славянофильского религиозного типа видело главную вину культурных высших классов в отрыве от религиозных верований народа и от народного быта. Гораздо большее значение имело народничество социалистического типа, которое видело вину культурных классов в том, что вся их жизнь и их культура, основана на эксплуатации народного труда интеллектуальный культурный слой в россии слабо осознавал свое достоинство и свое культурное призвание на вершинах своего творческого пути русский гений остро чувствовал свое одиночество оторванность от почвы свою вину и бросался вниз хотел приникнуть к земле и к народу таковы толстой достоевский какая разница В этом отношении между Толстым и Ницше. Народническое миросозерцание носит телурический характер. Оно зависит от земли. «Народ живет под властью земли», — говорит замечательный народник-беллетрист Глеб Успенский. «Народник-интеллигент, напротив, оторван от земли и хочет к ней вернуться». Народническая идеология, возможно, была лишь в крестьянской сельскохозяйственной стране. Народническое миросозерцание есть миросозерцание коллективистическое, а не индивидуалистическое. Народ есть коллектив, к которому интеллигенция хочет приобщиться, войти в него. Русское народничество есть порождение раскола Петровской эпохи. Оно есть продукт, сознание интеллигентными слоями неоправданности своей жизни, нелепости своей жизни, продукт неорганического характера всего строя русской жизни. Ни один народ Запада не пережил так сильно мотивов покаяния, как народ русский в своих привилегированных слоях. Создался своеобразный тип кающегося дворянина. Кающийся дворянин, сознавал свой социальный, а не личный грех, грех своего социального положения, и в нем каялся. Социолог-народник 70-х годов Михайловский делает различие между работой совести и работой чести. Работа совести происходит в привилегированных классах, в дворянстве. Работа же чести, требование признания человеческого достоинства, происходит в народе, в низших угнетенных классах. Народники-дворяне двигались по преимуществу мотивами совести, народники-разночинцы – мотивами чести. Русскому народничеству всегда было свойственное обращение к буржуазности и боязнь развития капитализма в России. Народники верили в особые пути развития России, в возможность миновать западный капитализм, в предназначение русского народа разрешить социальный вопрос лучше и скорее, чем на Западе. В этом сходятся революционеры-народники славянофилами. Это идет от Герцена. Одной из главных опор народнического социализма был тот факт, что русскому народу всегда были чужды римские понятия о собственности. Абсолютный характер частной собственности всегда отрицался. Для русского сознания важно не отношение к принципу собственности, а отношение к живому человеку. И это, конечно, было более христианское сознание. Западная интеллигенция в социальном смысле буржуазна. Она обыкновенно принадлежит к привилегированным достаточным классам. Это определяется условиями высшего образования на западе. Русская интеллигенция обыкновенно была пролетарской, не буржуазной в социальном смысле слова. После 60-х годов Даже когда интеллигенция оставалась дворянской, это были большей частью разорившиеся, пролетаризированные дворяне,